Глава 7. Марина Чернышева Они встретились в аэропорту. На этот раз женщина была в темно синем брючном костюме. Бросался в глаза ее ярко-красный шарф. Он первый заметил ее. Подойдя, он приветливо поздоровался. «Вы отлично сегодня выглядите», – искренне сказал Кохан. «Спасибо», – кивнула Марина. В поездках за рубежом она обычно представлялась как Мария Чавес. Так было гораздо удобнее. Не нужно было придумывать себе легенду, меняя ее после каждой поездки. Она знала, что Кохан – не настоящее имя агента, который на этот раз будет работать с ней в паре. Но по строгим правилам конспирации она не имела права знать подлинное имя человека, с которым должна была проверить агентурную сеть и, возможно, рискнуть своей жизнью. Если один из агентов оказался уже раскрытым западно-германской контрразведкой. В самолете у них были билеты первого класса. Усевшись в первом ряду, он сразу заказал себе красное вино, а она попросила Мартини. Но обратил внимание на его выбор. Видимо, что-то мелькнуло в ее глазах, если после того, как принесли вино, он, не поворачивая головы, объяснил. «Я живу в Аргентине и поэтому должен привыкать к местным традициям, а там больше любят вино, чем пиво». «Вы всегда так чувствуете настроение своего партнера?» – тихо спросила она. «Иногда», – усмехнулся он. Просто я подумал, что вы обязательно обратите на это внимание. Я действительно обратила внимание, призналась Марина. Но решила, что вы просто больше любите вино. Среди западных немцев встречались и такие. Но я ведь типично восточный немец. Улыбнулся он уголками губ. А у нас всегда предпочитали пиво или русскую водку. Вы родились после войны? Спросила она. Да, мои родители жили тогда в Дрездене. Вернее, в том месте, где еще что-то оставалось от города. Они переехали туда из Лейпцига. Отец был партийным функционером. И его перевели в Дрезден почти сразу после войны. Я был четвертым ребенком семьи Просто мы жили несколько лучше других. Они живы? Нет, просто сказал он. Они разбились, когда мне было 14 лет. Говорили, что это было сделано специально. Шепотом рассказывали про штази. Но никто ничего так и не узнал. Уже позже я попытался что-либо выяснить, но никаких документов на этот счет мне найти не удалось. Или мне их просто не дали. Никто ведь не знал, как я поведу себя, если вдруг узнаю о причастности собственного ведомства к смерти моих родителей. «А ваши родители живы?» «Мама жива», – кивнула она. «Вы могли бы не говорить правды», – посмотрел на нее Кохан. «Вы ведь наверняка располагаете нашим бывшим архивом» и могли узнать про меня всю правду. А я про вас могу ничего не знать. Я привыкла доверять напарнику. Он поднял свой бокал с вином. За ваше здоровье, мой очаровательный секретарь. Он залпал, выпил вино, подозвал к себе стюардессу. В салонах первого класса они возникали почти мгновенно. «Нам нужна машина», — попросил он девушку. «Позвоните в Бильбао, пусть закажут нам автомобиль. Мы поедем в порт. Там отходит наш корабль». «Хорошо, сеньор», — улыбнулась стюардесса, отходя. Марина посмотрела в иллюминатор. Внизу проплывали города и селения Эстромадуры. Она повернулась и увидел что он смотрит на нее. Ей нравился его взгляд. Мягкий и строгий одновременно, теплый и сдержанный, воплощавший в себе все эти оттенки. «Я все-таки не понимаю, почему прислали именно вас?» — честно признался он. «Вас что-то смущает?» «Наше задание». «Вы красивая женщина». «Нет, это не комплимент. Это просто констатация факта», – быстро сказал он, заметив невольное движение ее правой руки, словно она собиралась возразить. «Но мы ведь будем встречаться не просто с агентами. Вы меня понимаете? Вернее, не с обычными агентами. Мы должны встретиться с людьми, выполняющими очень специфические задания». «Я это знаю», – спокойно ответила Марина. «В таком случае непонятно, почему все-таки послали именно вас. «Вы понимаете, как может подействовать на напарник агента ваше появление?» «Вы говорите об их спутницах?» – поняла Марина. «Да, об их неустроенных и нелюбимых женщинах». Сухо произнес Кохан. «Почему нелюбимых?» – не поняла Марина. «По-моему, специфика ваших агентов и заключается в том, чтобы эти женщины поверили в то, что они любимы и счастливы. Иначе на чем строится весь расчет?» «На иллюзии», – жестко сказал Кохан, глядя ей в глаза. В широком кресле первого класса можно было повернуться всем телом. И он, повернувшись, смотрел Марине прямо в глаза. «На иллюзии», — повторил он. «Вы считаете, что женщины все понимают?» — поняла она. «А как вы сами думаете?» Его глаза гипнотизировали. Она закусила губу и медленно отвела взгляд. Потом сказала. «Это жестоко. Я об этом как-то не подумала». «Наверное, вы подсознательно это понимали. — возразил он. — И ваш руководитель пославший вас сюда, тоже все отлично сознавали. Ведь женщины всегда лучше чувствуют, когда их любят на самом деле, а когда только притворяются. Представляете, какой шок испытали жены наших соблазнителей, когда отчетливо поняли, почему именно за ними ухаживали эти внезапно появившиеся принцы. Все эта затея, по-моему, была аморальна с самого начала. Честно призналась Марина. — Как сказать... — пробормотал Кохан. Ее разрабатывали лично Вольф и Циннер. Они понимали, что комплексы старины Фрейда — самое сильное оружие, и умело его использовали. Вообще отношение двух людей — это самая большая тайна Вселенной. На этот раз повернулась она. Его глаза по-прежнему были мягкими и строгими одновременно. — Всегда? — шепотом спросила она. — Всегда. — также шепотом ответил он. И больше они не сказали друг другу ни слова. Самолет пошел на посадку. В аэропорту Бильбау их ждала машина. Уже сидя в автомобиле, кухон тихо спросил у нее по-английски, чтобы не понял водитель. Эта история с исчезновением связного Она не была связана со смертью Улиерха Кацера. «Да», — подтвердил Чернышеву, — «клейстер тогда пропал, а Кацера, обычно выходившего с ним на связь, нашли мертвым в канале». Полицейские установили, что это было обычное самоубийство. Тогда не очень разбирались с этими вопросами. После объединения Германии по ГДР прокатилась волна самоубийств. «Я помню», – мрачно сказал Кухон, посмотрев за окно. У многих был просто шок. Оказалось, что вся их жизнь прожита напрасно, и все нужно начинать с самого начала. А для людей это всегда страшнее всего. Он обернулся, нахмурился и тихо сказал Чернышевой. Я думаю что мне только кажется, но теперь я не сомневаюсь. За нами следят. От самой Севильи. Мне кажется, это вносит некоторое разнообразие в наше путешествие. Чернышова не стала оборачиваться. «Вы уверены?» – тревожно спросила она. «О нашей встрече в Севильи никто не должен был знать». «Абсолютно». Я поэтому и молчал все время, пытаясь выяснить, кто это может быть. Теперь знаю, что не мои соотечественники. У них несколько другой стиль. Они не стали бы так плотно меня опекать. Это не похоже на обычную работу контрразведки. Тогда кто это может быть? Не знаю. Но за нами определенно следят. Я думаю, что не стоит продолжать наши разговоры в автомобиле. Совсем тихо закончил кухон. Вы поезжайте в порт, а я постараюсь все проверить. Она не стала возражать. Он дотронулся до плеча водителя, попросив его остановить машину и быстро вышел из автомобиля, махнув рукой на прощание. На этот раз она обернулась. Кухона уже не было видно. Очевидно, он вошел в какой-то из ближайших домов. Откуда это наблюдение? Тревожно подумал Чернышов. О ее поездке в Германию знали лишь несколько человек. Марков, Вольф, Циннер. Немцы при всем желании не смогли бы связаться с кем-то из посторонних. Контроль за ними был достаточно плотный. Тогда утечка информации произошла из руководства ее собственной группы. Но это вообще абсурд. Подозревать генерала Маркова и его сотрудников просто глупо. Они работали вместе многие годы, и она знала каждого из посвященных очень хорошо. Оставался сам Кохан. Возможно, что наблюдение за ним было организовано в самой Аргентине. По предварительно наработанному плану она должна была встречаться с Коханом в Севиле, прилетев сюда из Барселоны. Но уже в ходе самого выполнения операции она несколько изменила ее ход. Самолет не вылетел из Барселоны из-за погодных условий, и ей пришлось добираться автобусом до Мадриды. Оттуда она и прилетела в Северию. А это означало, что в любом случае наблюдатели, если бы утечка шла из Москвы, встречали бы в аэропорту самолеты из Барселоны и никак не могли бы знать о случившемся в барселонском аэропорту. Единственным объяснением случившегося был какой-то досадный прокол кухна после которого за ним и было установлено это наблюдение. Но тогда кто и почему решил взять Альфреда Кухана под свой контроль? И как в таком случае они смогут выполнять порученные им задания? Марина тревожно подумала, что в этой операции они предоставлены сами себе. И пока они не разберутся, кто именно идет за Куханом, они не имеют права приступить к выполнению задания.